Глава двадцать пятая. На следующее утро, когда пришла пора выдвигаться в Новгород, выяснилось, что платформа, на которой мы пересекли болото, исчезла. Мы въехали на ней за стены монастыря. Тут ее местная братья отогнала конюшням, и там она равнехонько до вчерашнего вечера и обреталась. А поутру исчезла. Просто пропала, не оставив никаких следов и не всполошив сторожей своим отсутствием. Тут же началось экспресс-расследование, которое в сухом остатке выдало вердикт. Магия. Монахи, проведя в молитвенном бдении минут двадцать, показали на это с полной уверенностью. Один из них, старый седой инок, сообщил примерно следующее. «Вчера с днем еще увели. Иллюзию повесили и под иллюзией увели. А тут токмо проекция стояла, вот все и думали, что телега-то на месте». Однако ж проекция силы утратила и развеялась в ночь. Вот поутру то пропажу и обнаружили. Магия это, владыко. Нижегородский викарий, с повеления которого и начали выяснять причины пропажи транспортного средства, только сморщился досадливо. Ему было крайне неприятно сознавать, что на освещенной земле можно вот так запросто с помощью магии совершить кражу и уйти незамеченным. и его взгляд, обращенный к игумену монастыря, не сулил тому ничего хорошего. Только спешка, пожалуй, отца Иннокентия и спасла, а то получил бы тот епитимью суровую. Что до нас, то мы со Стефом догадывались, кто умыкнул платформу. «Гринь, кто же еще? Мы ведь, точнее так, я, обещали ему транспорт в качестве оплаты услуг? Обещали. Вот он и забрал его, когда посчитал, что с работой справился». «Да, втихаря, как тать, но, с другой стороны, не мог же он просто прийти к монастырским воротам и потребовать свое у игумена. Тот с эмиссаром круга посвященных не договаривался. Так что мы со стражу молча смотрели на царящую вокруг суету, но сообщать о своем знании не торопились. Крайними бы сделали именно нас». В конечном итоге Стефану выделили вместо платформы коня – Викарий, несмотря на преклонный возраст и кажущуюся хрупкость, тоже вскочил в седло, и наша кавалькада, наконец, выехала из монастырских ворот, взяв курс на Нижний Новгород. Мой подопечный почти сразу же начал клевать носом. Уж что-что, а спать он мог практически в любых условиях. Я, немного обидевшись за это его демонстративное нежелание разговаривать, взял на себя контроль за телом, чтобы он, не дай Господь, не сверзился к коню под копыта и сосредоточился на внешнем наблюдении, которое буквально через полчаса превратилось в любование окружающими красотами. Давно я не смотрел по сторонам бесцельно, не выискивая опасность, не просчитывая маршрут, не ожидая появления на горизонте зарево раскрывающегося разлома, а просто любуясь окрестностями и впитывая в себя окружение. слушая, как ветер шелестит листвой в рощице неподалеку, как поют в унисон солнечным светом малые пичуги, как похрапывают лошади и скрипит их кожаная сбруя. Да, я не ощущал тепла солнца, не чувствовал, как ветер играет моими волосами, не вдыхал воздух летнего, перевалившего за половину дня, а лишь получал информацию о внешней температуре и влажности воздуха с датчиков дрона, парящего над нашим отрядом. Но и этой малости мне было достаточно. Цифровые копии личности вообще не особенно требовательны. Приятно было просто ехать и видеть мир Божий вокруг. Знать, что прямо сейчас ни мне, ни Стефу ничего не грозит. То есть я понимал, что проблемы наши не закончились, а лишь пошли на новый виток. Но именно в данный момент это не имело никакого значения. Почему? Да потому что выбор, правильный или нет, мы уже сделали. Влезли в игру викария, чтобы спасти свои жизни. А это значило, что в ближайшие дни, до того момента, как мы доберемся до Нижнего Новгорода, от наших действий уже ничего не зависело. Так почему бы просто не расслабиться и не насладиться путешествием, особенно с учетом того, что оно может стать для нас последним? Мне и Стефу мотивы викария, решившего вовлечь нас в свою игру, были очевидны. «Может быть, не все, там наверняка слоев не меньше, чем в пироге у хорошей хозяйки, но основные. Он спасал стража, верно, но лишь за тем, чтобы сделать его своим человеком, точнее даже оружием. Сила святого воина, проявившаяся в моем подопечном, когда он еще был одиннадцатилетним мальчишкой, не оставила от древнего бога и горсточки золы, и позволить ей быть без надзора Викарий никак не мог». «Властолюбцем был наш покровитель, властолюбцем и пауком, из тех, которые плетут паутину, а потом неторопливо пожирает влетевшую в селки добычу». «Я это, к слову, без осуждения говорю. Взобравшись на вершину иерархии в ассамблее, он и не мог быть другим. Там, где большая власть, соображения, морали и даже веры отступают на задний план». Что тебе одна человеческая жизнь, когда ты отвечаешь за тысячи душ? Разменная монета. Вот и все». В одном только отец Василий просчитался, а я его поправлять не спешил. Силу изгнания призвал мальчик Стефан, а не граничник Стеф. И сделал он это только потому, что ни на миг не усомнился. На его молитвы Господь ответит. «У взрослого стража такой веры нет и быть не может». «Верить так, как это делают дети, взрослые, редко способны, а те, что могут, зачастую фанатики, которые в угоду своей позиции отвергают и здравый смысл, и прочее, что мешает». «В общем, просчитался Викарий, не сможет больше Стеф силу изгнания призвать, а значит и оружием в руках его не станет. Дары Божьи, конечно, непреложны, и Дадина однажды никогда не отбирается назад». «Но ведь не в этом дело». Возможности святого у стража остались. Только вот чтобы использовать их, ему следовало научиться верить так, как верил мальчик Стефан. Но нам ошибка отца Василия даровала не только жизнь и относительную свободу, но и немалый шанс на выход из этой передряги. И мы тому рады были безмерно, хотя и понимали, что когда правда вскроется, покровитель наш осерчает. «Но ведь то еще когда будет?» «Когда к данному вопросу жизнь нос к носу подведет, тогда и имеет смысл думать, как его разрешать». Означение имелось только одно. Миссию свою мы выполнили, доставили сведения о Золотоголовом и его возможностях, а попутно еще и рассказали одному из иерархов Ассамблеи о существовании круга посвященных и пробуждении древних богов. Анубис это Стефан разовоплотил и служительниц его казнил, «Но ведь были и другие. Тот же Сетах, которому Ану без жреца и подбирал. Ценные сведения, так-то. Пока ехали, я несколько раз давил искушение позволить заснувшему стражу свалиться с коня. Без всякого членовредительства, естественно. Не так уж и сложно рассчитать траекторию, чтобы он просто кулем сполз и упал не под копыта, а на мягкую травку». Мне это казалось хорошим способом показать свое отношение к замкнутости напарника. Но мысли «птицы» летают везде, лишь бы гнезда не вели. Разумеется, делать этого я не собирался. А вот к дьяку, потихоньку подбирающемуся к нам, я стал присматриваться. Это был тот самый мужичок, которого я сперва принял за ревнителя, а потом решил, что ошибся». В итоге оказалось, что он является личным слугом викария и с патрулем за нами ездил, чтобы лично проконтролировать игумена, которому поручили стража в монастырь доставить. Держался он сперва в отдалении, старательно избегая внимания, но я заметил, что позицию он занял такую, чтобы пресечь попытку Стефа сбежать, если подобная идея ему в голову придет». «А теперь вот неторопливо к нам приближался, целый час уже дистанцию сокращал, чтобы в конце концов сойтись стремя в стремя, но проделать это так, будто получилось это случайно. Времени у нас было полно, так что я не торопил события с интересом наблюдая за его якобы случайным дрейфом в нашу сторону». Подопечного, разумеется, предупредил. Тот отреагировал схожим образом, буркнул «Ну, подождем». И снова прикрыл глаза. Через минут двадцать он, наконец, оказался рядом. Страж тут же открыл глаза, без удивления оглядел соседа и спросил. «Чего тебе? Человек божий!» Мужик не стал делать вид, что вопроса не понял, лишь тронул свою лошадку, смещая ее еще ближе к граничнику. «Вопрос у меня к тебе!» Проговорил он не громко, но и не шепотом. Так, словно проезжая мимо, бросил слово мимоходом, да и дальше поехал. «Так спрашивай». «Я отцу Василию давно служу и много чего чудного видел, но до преж не встречал святого». Стефан едва подавил смешок, но вслух ответил серьезно. «Это вопрос?» «Нет». «Вопрос в другом. Ты святой?» «Стеф, он тебя провоцирует. Не отвечай!» – взмолился я. «Не дурнее лошади, Оля. И потом. Тут другое». Отозвался страж. Пояснять, однако, что именно тут другое не стал, вернулся к разговору с посылом. «А ты сам-то чего думаешь? Действительно ли я святой воин? Не следовало мне того говорить. Я знаю, что тайна это. Но отец Василий сам тебя так называл, а он не из тех, кто ошибается». «Ну, ежели отец Василий сказал, а ты не насмешничай, граничник. Мне от твоих шутеечек ни холодно, ни жарко». «Да вижу!» «Что видишь?» Тут же всполошился Дьяк. «Вижу, что мужчина ты серьезный!» «Тьфу на тебя!» Саглядатый в сердцах и правда сплюнул на землю, дернул узду и покинул наше общество, а Стеф, выждав чуть меньше минуты, буркнул. «Помрет скоро!» «Ты никак прибить его решил?» «Поддел я напарника!» «Да нужен он мне, Оли. «Я про другое!» «Помрет он скоро!» «Печать на нем». Я в переносном, естественно, значении открыл рот и захлопал глазами. «Какая еще печать?» «Какая-какая». Будто бы, сомневаясь, стоит мне говорить или нет, страж взял паузу. Потом решительно, словно присохший бинт от раны отрывая, рубанул. Смертная печать на нем. Дня три бедолаге осталось. «Лучше бы я был искусственным интеллектом. Ей-ей!» Заскрежетал бы своими мозгами, поймал логическую ошибку, да и завис бы к всеобщему удовольствию. Но, увы, такой возможности увильнуть от разговора у меня не имелось. Ты видишь печать смерти? Давно? Знаешь, до выхода из болот не на ком было проверять. С горькой иронией проговорил Стеф. В монастыре первый раз заметил на труднике из местных. У него чело светилось, а к утру помер. «Помнишь? Что-то такое смутно я действительно помнил. Старый, как сказка, дед из общинников, живущих при монастыре, вчера утром действительно отдал Богу душу. Никого это и не удивило. Жизнь в старике и так теплилась едва-едва. Так что монахи просто унесли тело, а я и не вспомнил бы о нем, если бы подопечный не напомнил. «Анубис!» — догадка всплыла, словно только и ждала, когда ее позовут». «Я тоже так думаю. Стеф отогнал овода от лица. Он же проводник мертвых, да? Я, получается, когда его развеял, что-то от него перенял. Анубис, Аид, Оркус, Грох, Мара, Шалотль. И еще множество имен у разных народов обозначали одну и ту же личность — бога смерти». «Жрицы которого похитили стража, а тот не стал оправдывать надежды и затраченные усилия. Взял, да и развоплотил падшего ангела невероятно мощной молитвой из арсенала ревнителей. После чего взрослый граничник вернулся, хотя ведьмы и говорили, что золотоголовый убивает тех, кого делает одержимым. «А еще что-нибудь в себе новое не ощущаешь?» — уточнил я. «Вроде как нет. Вот же аббатство!» Закончил за меня страж. Ага. Вот получается, почему Стев все это время молчал, не желая разговаривать даже со мной. Он обнаружил в себе часть возможностей уничтоженного им Бога и попросту боялся. Не меня даже, а самого себя. Пытался переварить произошедшее и только теперь решил открыться. «Послушай». Начал я, справедливо рассудив, что сейчас моему подопечному как никогда требуется наставитель. «Ты же не вбил себе в голову, что теперь поражен скверный падшего?» «Не то, чтобы вбил, но...» «Оли, а что еще я мог подумать?» «Кабы головой это делал, а не задницей, много чего. Сам подумай. Как ты Анубиса уничтожил?» «Чином изгнания. Но я этого не помню, только с твоих слов». «Неважно. Я для того и существую, чтобы фиксировать происходящее с тобой. Вернемся к теме. Чин изгнания. Молитвенное заклятие, которое что делает?» «Ты меня экзаменуешь, что ли?» Я зафиксировал растущее раздражение стража. «Не мешало бы, раз ты все знания растерял». Не смутился я. «Итак, что делает чин изгнания?» Молитву и призывает силу Божию для изгнания духов нечистых». «Через грехи в тела человеческие пробравшихся». Послушно процитировал Стеф строчку из наставления. «Вот», — похвалил его я, — «именно, силу Божию голова твоя деревянная. То есть ты не магом сделался силой великой, а лишь проводником воли его. А если это так, то...» «Что? Кто ты такой, тупица? И куда дел моего подопечного?» «Ключевое здесь сила не твоя, а Господа! Он, а не ты, уничтожил Анубиса. А значит, то, что тебе от этого псоглавца перепало, не скверно, а воля его...» Лицо мужчины немного просветлело после этих моих слов. Но ненадолго. Вскоре он снова нахмурился. «Ну, не знаю, Оля. Ересью как-то тянет. Подгонка и фактов под ситуацию. На трибунале это вряд ли так же будет воспринято. Стефан...» «Ты со мной-то не крути, ладно? Ты для того, чтобы скрыть данный факт, и затеял эту сделку с викарием». Теперь-то для меня это было очевидным. Поначалу я голову ломал, зачем страж всегда от интриг иерархов-бегущих вдруг решил пойти навстречу отцу Василию, а теперь, когда он рассказал, что способен печать смерти видеть, до меня дошло. «Трибуналу и без твоих новых даров есть с чем разбираться». «Я-то точно буду молчать, у меня же память повреждена!» На том мы и порешили, и остаток дороги потратили на обсуждение нашего поведения на предстоящем трибунале, чтобы не проколоться, а уже в сумерках увидели стены Нижнего Новгорода. В сравнении с городом, что стоял здесь до открытия разломов, нынешняя столица православной епархии Ассамблеи была небольшим поселением на месте слияния двух рек – Волги и Оки. но это смотря с чем сравнивать если с прежним мегаполисом на пару миллионов жителей то да небольшой а по нынешним временам смотреть крупнее новгорода городов не было сегодня здесь проживало страшно подумать почти триста тысяч человек до темных веков ака делила поселение на две части на горную на правом берегу и за речную Сейчас же весь Новгород расположился справа по течению реки, в месте ранее называемом Дятловыми горами, а Низменное левобережье до сих пор лежало в руинах. С каждым годом следов старого города становилось все меньше и меньше. Предприимчивые нижегородцы растаскивали его на строительство своих домов и городских стен. Нижний Новгород имел два кольца стен, одно внутреннее, старое, поставленные еще в незапамятные времена вокруг Кремля, а второе новое, до сих пор возводимое из подручных материалов. И вроде бы и незачем в центре церковных земель за стенами прятаться, но епархия считала иначе. Наша компания, возглавляемая викарием, дождалась парома, переправилась через реку и уже почти в полной темноте подъехала к внешнему кольцу стен, освещаемых стоящими через каждые 50 метров чанами со смолой. Воротники сперва не хотели нас впускать, но, услышав раздраженный голос заместителя Нижегородского епископа, быстро свое мнение изменили и распахнули калитку. Несмотря на поздний час, внутри стен город и не думал спать. Людей на улицах было столько, что у Стефа, привыкшего к безлюдным просторам, даже в глазах заребило. Он сам об этом сказал. Отец Василий, тоже заметивший замешательство стражу, усмехнулся и произнес... «Ничего, Стефан, сейчас в Кремль въедем, тебе полегче станет». И правда, стоило нам оказаться за вторым кольцом стен, как подопечный мой слегка расслабился. Но, как оказалось зря, нас тут уже ждали. Шестеро стражей из тех, что головой потолок цепляют, окружили нашу процессию. «В чем дело, молодцы?» – удивился викарий, явно такой встречи не ожидавший. «Что за почетный караул?» «Приказ епископа Нижегородского!» Не смутившись, ответил командир этой шестерки здоровенный мужик с широкой грудью и сильными руками, которым явно было тесно в красном форменном кафтане. «Граничник Стефан Дуров по прибытию должен быть перепровожден вместо содержания». «Ничего не путаешь, парень?» столь мягко и вкратчиво уточнил викарий, что даже мне сущности бестелесной и от страстей тела свободной как-то не по себе стало. «Никак нет, владыко!» «Что ж», — не стал спорить священник, — «ступай с ребятами, Стефан. Я пока разберусь, чего преосвященнейший такие приказы раздает». И, оставив нас, викарий поспешил к темневшим невдалеке стенам храма. А Стеф Оглядев коллег, никогда за пределы города не выходивших холодно бросил. «Видите уж».